Глава 3 Воссоединение. Ответ от дядюшки Дона пришел за три дня до съемок. Он позвонил, как ни в чем не бывало, будто я не звонила и не писала ему десятки раз. «А где вы пропадали все это время?» «В Малаге». «То есть в Мокпхо? А что там?» «Да просто, как всегда, поругался с Ханбином. Обычно хотя бы невестка за меня заступалась, но на этот раз она встала на сторону сына. Так что я рассердился и сел на корабль до острова Чиндо, а оттуда до да, Мопхо. Очень красивый город. Решил задержаться там, много писал и вот даже отправил тебе книгу. «Сейчас вы тоже в Мопхо?» «Нет, в Севилье. Вы же говорили, что не любите Сеул». «Не люблю. Вечные пробки и дышать нечем. Городом завладели машины. Он не имеет человеческого облика. Но у меня же вышел роман, хотел перед смертью хоть раз увидеть свое творение на полке столичного книжного». «Куда вам умирать? У вас пока только одна книга опубликована. Ну и как? Нашли ее?» Как раз сейчас стою в книжном. На полку ее пока не поставили, зато она лежит прямо на прилавке. Хотя и не с бестселлерами, конечно. Куда мне до них? Там некоторые выходят уже тридцатым или сороковым тиражом. Так надо заниматься рекламой. А вы написали книгу и пропали. Раз приехали в Сеул, зайдите в издательство, помогите им с продвижением. Они, кстати, искали вас». «Да я стесняюсь. Вот и псевдоним взял. Кто я такой, чтобы назваться писателем? Так что вы решили? Не приедете ко мне? Ваш университетский друг вот приедет. Он же написал вам?» «Да он книг-то не читает. Приедет он, конечно». «Вы ведь сами отправили ему свой роман. Видели, что я вам написала. Ким Сена тоже захотела поучаствовать в съемках. «Ваша подруга из издательства». «Я ведь ей даже экземпляр не отправил». «А ты взяла и позвала». «Неудобно как-то». «Ну вот как раз подпишите для нее книгу на следующей неделе». «Кстати, сыром тоже собирается сюда». «А еще почти 100 подписчиков захотели поучаствовать». «Мы случайным образом отобрали 20 из них». «Сначала я вообще думала, максимум человек 10 наберем». Но они все оказались вашими фанатами. Покупают книгу, оставляют отзывы. Вы понимаете, эти сто зрители мечтают встретиться с вами. Если вы не приедете, это будет предательство. Настоящее предательство». Дядюшка Дон молчал. «Наверное, я слишком сильно давила на него. Но сдаваться было не в моих правилах». «Вы что, плачете? Так приезжайте и поплачьте с нами». «Мы переделали весь первый этаж, чтобы воссоздать облик видеопроката. Видеопроката Дон Кихот. Ну, пожалуйста!» Дядюшка Дон прокашлялся и вскоре заговорил. «После возвращения из Испании я доверил Бараторию сыну, а сам занялся романом. Хотя я и в подметке не гожусь Сервантесу, мне хотелось написать книгу» которая повергла бы в страх всех прогнивших политиков нашего мира. Но когда она вышла, я понял, что это всего лишь текст. И вот я пришел в этот магазин. Он напоминает кладбище. Каждая книга покоится в своей могиле. Очень грустно. «Чем больше денег, тем больше могила. А если средств не хватает, то ты полежишь немного» и потом тебе эксгумируют. Правду тебе говорю. Здесь очень страшно. Книга, в которую я вложил всю душу, которая должна была перевернуть мир вверх дном, превратилась в бумажного зомби. Соль, ты не поймешь этого, пока не напишешь что-то свое. Думаешь, книга станет продаваться, если я поучаствую в съемках или помогу издательству с ее продвижением? Соль, я приняла это. Такова судьба текста. Вскоре она пропадет с пола книжного. Останется только в библиотеках, где редкий любитель донкихота или детективов возьмет ее почитать. Ну и ладно, не так уж и плохо. Соль, понимаешь, книга остается книгой, а жизнь — это совсем другое. На этом эмоциональная речь дядюшки Дона подошла к концу, и он замолчал. Обдумывая его слова, я сказал «Но ведь Дон Кихот смог изменить вас. Вашу жизнь и мою тоже. Только вот я не Дон Кихот. Написал книгу и понял это. Я просто Чан Йон несчастный мечтатель. Безозвестный автор. А я Дон Кихот. Вы же сами назвали меня так. Я поверила в это. Помните, почему вы решили, что Тэ Джон — это ламанча «Ну, потому что там живет Дон Кихот». «Именно. Я Дон Кихот и прошу вас приехать». «Надо бы заглянуть в бораторию увидеть внучку, так что?» «Не знаю». «Дядюшка Дон, раз Дон Кихот говорит, то надо приезжать. Они с сервантосом неразлучны». Я как могла уговаривала его, но он положил трубку, так и не дав мне точного ответа. Изо всех сил стараясь подавить разочарование, я с головой погрузилась в подготовку мероприятия. Без дядюшки дон она пройдет не так, как задумывалась, и тем не менее я должна сделать все возможное. В конце концов, мне не впервые проводить встречи книжного клуба без автора. Жаль только, что сыром и остальные гости не увидят дядюшку Дона. Ладно, я решила, что не буду ненавидеть его, даже если он не приедет. Просто больше мы с ним никогда не увидимся. Вот и наступил день съемок. С утра нам пришлось немало потрудиться, чтобы перетащить вывеску видеопроката из подвала на первый этаж. С этим Минчу Йона, продавец книжного бара, как-то справились. Но теперь нужно было еще установить ее поверх нынешней вывески. Здесь своими силами не управиться. Пришлось звать профессионала, который взял с нас кучу денег. Видеопрокат «Дон Кихот» — большие красные буквы на белом фоне. Помню, как, заведев их издалека, я радостно неслась им навстречу. Заметив нашу суету, местные жители стали подходить к нам и расспрашивать. «Вы снова открываетесь?» «Да кто сейчас смотрит кассеты? Просто повесили, как память!» Приятно увидеть знакомую вывеску. На этом наши приготовления не закончились. Следом мы принялись переносить из подвала остальные вещи. Выложили на прилавок старые видеокассеты и покрытые пылью комиксы. Когда я повесила на окно объявление о 2003 года о выходе нового фильма, мне показалось, что я и правда вернулась в те времена. На первый столик Мы поставили устройство для перемотки пленки в форме красного гоночного автомобиля и чистящие кассеты, а на второй — корзину для возврата товара. Спустя какое-то время у здания остановилась модная иномарка оливкового цвета. Увидев водителя, я со всех ног побежала навстречу. Из машины вышла девушка в желтом платье. «Сыром!» Она совсем не изменилась — за исключением её носа после пластической операции. Толстые круглые очки без оправы, всё те же милые щёчки, невероятно стильная пышная прическа из волос, окрашенных в бордовый цвет. Я заключила подругу в свои объятия. Это была прежнее, миниатюрное сыром. «Ох, наша вывеска! Сейчас заплачу!» произнесла она. Я ответила, что не время плакать. «Ведь скоро придут гости», — и пригласила Сыром внутрь. Когда-то мы сидели с ней у окна и наслаждались послеобеденным солнцем, читали книги, я комиксы, а Сыром — романы. Мне казалось, что мы снова те ученицы средней школы, только теперь вместо какао у нас разливное пиво. Мы сидели и болтали. Сыром расстроилась, что остальные участники ла не присоединятся к нам, но заранее порадовалась скорой встречи с дядюшкой Доном. Тут и пришлось рассказать ей правду. «Что? Он не приедет? Что за презентация книги без автора? А ты сообщила ему, что я приеду. Он разве не хочется со мной увидеться?» «Не знаю. Ему стыдно. Считает, что не заслужил всего этого. Говорит разные глупости». Внезапно в дверях показалось знакомое лицо. Извинившись перед сыром, я побежала встречать гостью. Ким сыну всё такую же элегантную, как и в нашу первую встречу. Я поблагодарила её за проделанный путь, на это давняя знакомая дядюшки Дона ответила, что до Теджона намного ближе, чем до Сеула, и к тому же есть скорые поезда. И правда, до Теджона далеко ехать только из Сеула, все остальные города к нему близко. Я посадила Ким Сану рядом с сыром и продолжила приготовление. Еще раз пробежала глазами текст, проверила готовность местной музыкальной группы, которая должна сыграть на открытии встречи. Один за другим с пакетами булочек из пекарни Сон Сим Дан стали приезжать Амигос. Поприветствовав их, я попросила Сан принять у них заказ. Несмотря на суету приготовлений, меня не отпускала тревога. Я огляделась и подошла к Минчу Йону, который настраивал свет в углу. Он лишь мельком покосился на меня, не отвлекаясь от работы. Что, если он и правда не приедет? С мужем я могла быть искренней. На этот раз он отложил работу и посмотрел на меня. Ты справишься и одна. А потом покажешь ему запись. Поддержка близких, как всегда, бесценна. «Ну что ж, ты прав. Будет еще жалеть, что не приехал», — решительно ответила я, сжав кулаки. На лице Менчу появилась его фирменная спокойная улыбка. Гости уже собирались. Появился и старый друг дядюшки Дона в охотничьей шапке, сером пальто и с экземпляром книги товарища в руках. Осмотревшись, он заметил меня и поздоровался. Я поприветствовала его и поблагодарила за то, что он приехал. видео Видеопрокат «Дон Кихота» — настоящий двигатель. И я тоже. Мы все собрались здесь благодаря Чан Юн Су. Значит, он тоже наш двигатель. Люди помогают друг другу двигаться дальше. Дядюшка Дон, я, участники клуба «Ла подписчики канала. Мы все друзья. Дружба — это не готовая сумма людей. Это каждая из ее слагаемых. Слово «дружба» обладает волшебной способностью сводить и объединять. Люди становятся друзьями, когда вместе мечтают, вместе отправляются в путешествие. И мы шли в ногу вперед и вперед, совсем как тот рыцарь и земледелец Пиренейского полуострова. Все замечательно, в точности, как я мечтала. «А я запечатлею твою мечту на камеру», — сказал Мин Чу Ён. «Я обняла его. Пора переключаться. Теперь я снова блогер, известная как Леди донкихот Кихот. Да начнется новое приключение».